Глава 1. интерлюдия 1. Новая метла метет по-новому. Александр Николаевич Шелепин до марта этого года занимал должность заместителя председателя Госкомитета СССР по профессионально-техническому образованию. Со своей судьбой он смирился, понимая, что постепенно его не просто задвинут на задворки власти, но и отправят на пенсию. А ведь он столько отдал служению стране, при этом служил бескорыстно. Никто бы не смог упрекнуть его в этом, что Шелепин искал выгоду от своих должностей. При Хрущеве занимал должность председателя КГБ. Именно Шелепин и Семичастный подготовили переворот в стране, в результате которого Леонид Брежнев стал главой партии. Взлет Брежнева и падение Хрущева. Шелепин понимал, что Брежнев опасается таких, как он, Семичастный. Потому и задвинули в самые дальние углы. А в прошлом году исключили из Политбюро ЦК КПСС. Вызов к Губрежнему в апреле не просто удивил Шелепина, можно сказать, ошарашил При разговоре с генсеком Александр Николаевич понял, что полностью в тираж его не спустили. В СССР создана новая силовая структура – Управление собственной безопасности Что важно, УСБ получает полномочия контролирующего органа – В том числе под контроль попадают КГБ, МВД, прокуратура и Народный суд. Шелепин назначен руководителем ОСБ. Кроме силовых структур, в поле зрения ОСБ могут попасть руководители регионов и республик. В том, что Брежнев резко изменился, Шелепин заметил. Андропова отстранили в связи с болезнью. Место председателя КГБ СССР занял Цвигун, а он – точный человек Брежнева. Шелепин, как никто, знал об этом. Затем отстранили Суслова а вскоре и похоронили, как собственно и Андропова. Громыко отстранили. Шелепин знал, что по бывшему министру иностранных дел ведется служебная проверка. Никто толком не знал, что заставило Брежнева резко изменить свое поведение. Во властных структурах Ильича начали считать человеком мягким, не любящим конфликтов и скандалов. Но Шелепин никогда не заблуждался по поводу Брежнева. И вот назначение, да еще с полномочиями, от которых голова закружится у кого угодно... Репутация у Александра Николаевича Шелепина как у человека принципиального, жесткого и порядочного, с высоким чувством ответственности, но при этом демократичным в общении, не мстительным, скромным, не терпящим привилегий и недисциплинированности, сочетая аппаратную хватку и честность. Находясь в опале, Шелепин проанализировал причины, по которым его карьера покатилась вниз. Не сказать, что у Александра Николаевича не было амбиций конечно же, были. В перспективе многие видели в лице Шелепина возможного лидера партии и государства. Сформировался конфликт поколений. Шелепин объединял вокруг себя сильные и молодые кадры из комсомола, что создавало параллельную структуру, частично независимую от аппаратчиков Брежнева. Влияние Шелепина начали противодействовать люди, которые боялись потерять свои посты партии образовались две группы – Брежневская и Комсомольская, которые находились в противостоянии. Старые кадры стали опасаться молодых и резвых, к которым относился Шелепин. Подтвердились такие умозаключения после повторной встречи Шелепина и Брежнева. Но в этот раз Леонид Ильич пригласил Александра Николаевича к себе на дачу, где состоялся откровенный и конфиденциальный разговор. Генсек для разговора выбрал беседку, стоящую чуть в отдалении дома. «Откровенно с тобой поговорить хочу, Саша», — начал разговор Леонид Ильич. «Я готов к такому разговору, Леонид Ильич», — ответил Шелепин. «Расслабился в последние годы, да и здоровье подводить начало. Хотя сейчас ситуация со здоровьем исправляется. Пригрел возле себя Юру, а он, как паук, облел все сетями. Но партия не дремлет». «Вовремя рассмотрели, что некоторые товарищи смотрят на Запад». Брежнев замолчал, над чем-то раздумывая. Шелепин ничего говорить не стал. Особенно не хотелось говорить о причинах смерти Андропова. Остались у него люди в КГБ, которые проинформировали о причинах отставки некоторых государственных деятелей. А еще Александр Николаевич четко осознал, генсек никого не пропустит к вершине власти, пока сам не захочет назначить нужного преемника. «Ты, Саша, надеюсь, сделал выводы из всего того, что с тобой произошло. В стране и партии ты нужен, вы это вернули тебя. Для меня не секрет, что имелись у тебя амбиции встать во главе нашей страны. Вот только ты слишком жестокий для этого. От тебя больше пользы на вторых ролях. Я тебе отдам кое-какие наработки Андропова. Разберешься в них, а потом делом займешься». «Сейчас комплектуй команду, начинай работу. Принято решение переводить под УСБ место в совмине. Пока два этажа займёте, а по мере расширения кадров помещения будут добавлять». Нарушил молчание Брежнев. «Правительство планируется переселить?» Спросил Шелепин, чтобы поддержать разговор. «Новое здание строят. В доме правительства СССР и разбестятся все министерства, за исключением МВД и Министерства обороны». Ответил Брежнев. О строительстве дома правительства на набережной Шелепин знал. Строительство начато ещё в 72-м году, но до завершения ещё далеко. «Строительство подтолкнём. Переведём на круглосуточные работы, чтобы ускорить срок сдачи объекта», добавил Брежнев, будто подслушал мысли Шелепина. «Леонид Ильич, я всё понял, выводы из прошлых ошибок сделаю. Мне, чтобы эффективно наладить службу, понадобится время». В крупных городах регионов потребуется создать отделы. Не до республик пока. Разобраться бы с РСФСР. Но главным вопросом остаются кадры. Я бы хотел привлечь комсомольцев, конечно же, после соответствующих проверок. «Комсомольцев привлекай. Я не возражаю. Но не совершай новых ошибок. Никакой оппозиции я не потерплю. Жду от тебя результатов по организации до осени». «К тому времени твоя служба должна начать работать на результат», добавил Брежнев, давая понять, что о делах разговор закончен. Из-за речья 6 Шелепин возвращался с полной уверенностью, что Брежнев здорово изменился. Генсек пока не поделился своими планами. Однако Александр Николаевич не сомневался, что в стране назревают перемены. Июнь, 1976 год. Свердловск. Михаил Егоров. Вернувшись в Свердловск из Москвы, я сразу окунулся в местные заботы. В первую очередь передо мной встал вопрос, какую книгу писать. Пятую часть «Солдатской правды» быстро не напишешь. Да и не готов у меня полностью материал к этой книге. На мой взгляд, пятая серия мне давалась непросто, поэтому я решил отложить работу над этой книгой до осени. Может мне продолжить цикл «Воин в темноте»? В прошлой жизни я написал 8 книг этого цикла. Стоит ли писать больше серий в этом времени? Подумаю над этим. Я, честно сказать, не понимаю того, сколько у меня времени до поездки в ГДР. По простоте душевно считал, что оформимся быстро. До середины июня сможем уехать. Но все оказалось не так просто. Точнее, со мной никаких сложностей не было, но я хотел поехать одновременно с Катей, чтобы в ГДР попасть на концерты коллектива сестры. Да-да, именно концерты. Немецкая сторона решила не ограничиваться записями музыки коллектива время вперед. Будут организованы гастроли, где коллектив сестры даст несколько концертов в ГДР. Вот на них я их хотел попасть. Что касается своих книг, решил остановиться на седьмой части «Воин в темноте». Сюжет помню хорошо, а значит напишу быстро. Наверняка немцы пожелают напечатать у себя весь цикл. Уже было взялся за работу. Печатаю быстро, за это время здорово навострился обращаться со своей печатной машинкой. Порой я задумывался над тем, как четко работает моя память. При моем переходе в это время, ну или моей сущности, сохранилось в памяти все то, что я знал в той, своей первой жизни. Удивительно, но это факт. Но я отвлёкся. Наверное. В общем, сел работать с самого утра. В утренние часы у меня очень даже рабочее настроение. К пробежкам я уже привык настолько, что без понукания отца. Встаю ни свет не заря, бегу по району. А потом делаю физзарядку. После обливания холодной водой бодрость моего организма просто зашкаливает. А сегодня работаю. Успел напечатать предисловие к седьмой части «Воин в темноте», когда меня отвлекла Екатерина. «Малой, тебя к телефону! Оглох ты, что ли? Вроде не старый дед!» — крикнула из коридора нашей квартиры сестра. Понятно, сестренку разбудил звонок телефона. Наша Катя любит поспать, а так как я за работой не услышал телефон, то пришлось вставать ей, что возбудило в Кате крайнее неудовольствие. Я вышел в коридор и взял трубку. Сестра уже вернулась в кровать, так что не удалось осознать в полной мере то, что из-за меня прерван сон Катерины. Кстати, малым меня называют два человека в нашей семье – отец и сестра. Даром, что я уже по росту отца догнал, а Катя ниже меня. Но так привыкли с моего детства. Мама просто по имени обращается, как и бабушка, а вот дед называет меня «медвежонком». «Алло, слушаю», – произнес я, прикладывая телефонную трубку к уху. «Здравствуйте, Мишенька! Тебя беспокоит Мария Гавриловна!» Голос женщины-ветерана, который живет на поселке в нашем районе, я узнал. Я здорово задружился с семьей Тимуровых, хотя давненько не был у них в гостях. Именно с этой семьей связана моя первая серия солдатская правда когда я писал о танкистах. Мария Гавриловна привечает меня как близкого родственника «Здравствуйте, Мария Гавриловна. Что-то случилось?» «Честно сказать, меня удивил звонок Тимуровой, тем более с утрам». «Да нет, что ты. Все у нас хорошо, в том числе со здоровьем. Дело в том, что к нам в гость приехала моя сестра из Ленинграда. Вчера вечером заговорили о том, что ты написал книгу о войне. Моя сестра читала ее, ей понравилось. Спрашивает, не хочешь ли написать книгу о блокаде Ленинграда?» «Немного волнуясь», — спросила Мария Гавриловна. Я на несколько секунд задумался. «А что, интересная тема. Как минимум, стоит зайти в гости, послушать рассказы. Блокада Ленинграда во время войны играет большую роль в истории СССР». «Интересно было бы послушать, Мария Гавриловна», — ответил я. «Приходи к нам в гости, ведь давно не был. Я пирогов напеку с луком и яйцом. Ты такие любишь. Я взяла отглы на заводе в связи с приездом сестры. Так что к обеду можешь подъехать», — пригласила меня жена ветераном. «Буду, Мария Гавриловна. Но после обеда». Пообещал я. Я положил трубку на аппарат телефона. Вернулся в свою комнату, стараясь переключиться на сюжет своей фантастики. Удалось поработать еще час. Почти закончил первую главу. Пишется очень хорошо, будто переписываю фильм, который смотрю в данный момент. Тем не менее, дверь в мою комнату открылась. Явилась сестра. Она без всяких церемоний и стеснения прошла вглубь комнаты и плюхнулась на диван. Я продолжал работать, не обращая внимания на сестру. «Мишенька, можно я тебя отвлеку?» Наконец-то Катя соизволила прервать молчание. «Понятно, сестре что-то от меня надо, раз она назвала меня по имени, а не малой». Я прервал печать, повернувшись в сторону сестры, вопросительно на нее посмотрел. «Свози меня до гаража, очень не хочется пешком идти». Поняв правильный мой взгляд, сразу попросила Катя. «Кать, ты мне мешаешь, и вообще у тебя есть ключ от гаража. Я тебе показывал, как открывать ворота. Да папа тоже с тобой ходил, учил тебя открывать гараж. Постарался я донести до сестры то, что я занят с книгой». «У тебя же байк во дворе стоит. Раз, ему на месте». Привела аргумент Катя, который был понятен только ей, но считался очень весомым в ее понимании. Порой Катя пытается вить веревки из меня и отца, а изредка даже из деда, если с батей у нее получается всегда, ну или почти всегда что со мной все сложнее. Я и в прошлой жизни очень любил сестру. А попав в это время, но со своей сущностью взрослого человека, все же до пенсии успел дожить. Стал относиться катя но почти как дочери. Отказывать ей стало сложнее. В прошлой бы жизни я просто отмахнулся от нее. На этом все бы просьбы Кати закончились. Я продолжал смотреть на сестру, но при этом молчал. Катя восприняла мое молчание по-своему, но и тут же перешла к следующей стадии уговоров я тебе расскажу секрет нет даже два секрета или три а еще дам возможность послушать мои новые треки важно заявила катя будто собиралась мне рассказать секреты ядерного вооружения страны кать я тебе столько раз предлагал бегать со мной на пробежку сразу две пользы получишь с маршрутом забрать байк заодно свой целлюлит растрясешь хмыкнув напомнил я. «Наверное. Зря сказал про целлюлит. Но слово не воробей. Выпустишь – не поймаешь. Глаза сестры даже потемнели от негодования. Она соскочила с дивана, задрала пол и халата, оголив бедра и попком. «Ты ведешь себя как козел. В каком месте целлюлит увидел? Ты даже не представляешь, сколько я сжигаю калорий за каждую репетицию. Дать бы тебе по морде за такие слова. Да, по твоей наглой морде. Придумал тоже. У меня и целлюлит». Сестра возбудилась не по-детски. Негодование прямо зашкаливает, что реально меня рассмешило. Естественно, я засмеялся. Но чтобы Катька не полезла драться, я выставил перед собой руки, ладонями к ней. Сестрёнка встала передо мной, уперев руки в боке. Попыхтела, словно паровоз, сверля меня гневным взглядом. Но драться не полезла. Села обратно на диван, сделав вид оскорблённой невинности. Ой, зря я про целлюлит брякнул. У сестры очень даже потянутая фигура. Да и фастфудов пока в этом времени нет. Так что ожирение встречается, но крайне редко. «Ладно, уговорила речисто Свожу, но попозже. А сейчас начинаю выкладывать свои секреты». Рассказала А, говори Б. Более миролюбиво предложил я Екатерина еще попыхтела с полминуты, бросая гневные взгляды, но пешком ей идти в гараж явно не хотелось. Лань победила негодованием. «Я тебя предупреждал, чтобы ты держался подальше от Кривозубовой». «Я с ней не встречаюсь. Всего-то и было это один раз». Удивился я, что сестра завела разговор о берине «Ну и правильно. Позавчера её видела. Хотела ей Космо выдергать». Зло пробубнила Катя. Сестра замолчала. Некоторое время подумала, потом что-то решила. «Она очень мстительная змея. Ну да плевать на неё. Сможешь подъехать к нам на репетицию? Пока ты был в Москве, я написала несколько треков. Хочу, чтоб ты послушал». Совершенно серьёзно заговорила сестра. «Договорились, после обеда подъеду. А что за секреты? Ты хотела рассказать что-то. Всё же напомнил я». «Я передумала, позже расскажу». Отмахнулась Катя, встала и покинула мою комнату. Подозреваю, что никаких секретов нет. Просто сестрёнка искала способ, чтобы я довёз её до гаража. На дворе июнь. Погода стояла замечательная, жары пока нет. Но все рокеры в нашей области месяц как открыли сезон. Я даже знаю, что Катя катается в места, где собираются рокеры-мотоциклисты вместе с моими приятелями по прошлому двору. После ухода сестры я включился в свои фантазии, вспоминая сюжет книги, который был написан в прошлой жизни. Почти через два часа Катя сама напомнила мне, что пора ехать в гараж. Вошла в мою комнату в кожаном костюме, а вот на ногах кроссовки. Я глянул на сестру, тяжело вздохнул, отодвинул от себя пишущую машинку и начал одеваться. «Ну что, ты послушал мои треки? Только я заеду за Ольгой Кавериной, мы же с ней вместе катаемся», – произнесла сестра. «Твоя подруга по танцам?» Спросил я, попутно натягивая джинсы. «Ну да, она сейчас в постоянном составе импульса. Кстати, помнишь девчонок из моей школы, что попали в беду вместе со мной?» Неожиданно спросила Катя. «Кажется, Агапова и Романова, если мне память не изменяет», припомнил я. «Именно они. Скоро их Тубина переведет в основной состав группы балета. Девчонки здорово танцуют. На поездку в ГДР их тоже рассматривают. Уже скорее бы все решилось». «Кать, а где учится Каверина?» Спросил я. «В СГПИ. Туда же поступила Агапова и Романова», — ответила сестра. Я накинул на себя ветровку, взял мотоциклетный шлеп, и мы с сестрой вышли из квартиры. В гаражах я самым деспотичным образом отказался открывать гараж для сестры. Она мне пригрозила будущими карами, но пошла сама. Надо сказать, что отец сделал хитрые замки на заводе, которые вскрыть почти невозможно, если только срезать газорезкой. Катя вполне ловко открыла гараж, что и требовалось доказать. Сама выкатила мотоцикл, завела его. «Ты сейчас за Кавериной?» – спросил я сестру. «Ага, со мной поедешь?» «Нет, проскочу в мастерские демона. Мне парни обещали диагностику провести, я зимы не проверял. но ну, а потом к вам, во дворец», – ответил я. Дождался, когда Екатерина закроет гараж, за что был награжден очередной угрозой о будущих карах. Посмеялся, и мы выехали из гаражей. «Я сразу поехал на Восточную, а Катя за своей подругой. Она живет на улице Ильича». «Приехал в мастерские. Обнаружил там своих приятелей, а также Калюжного с Бабыкиным. Пожал парням руки. Бабыкин и Калюжный сразу отвели меня в сторону». «Миха, что там с техникой из Японии?» – спросил Дмитрий. «Точно, ты же говорил, что вроде весной появится возможность тачки пригонять», – добавил Павел. Я, честно сказать, совсем закрутился. Позабыл о том, что парни занимаются продажей байков. Ну, не совсем забыл, созванивался с Владивостоком после майских праздников. Самого Рогозина не захватил, но поговорил с его женой. Она-то мне и сообщила, что Дмитрий Олегович ходит сейчас в Индию. Тот человек, который мне всё делал красиво, ходит сейчас в Индию. Не думаю, что нам нужны индийские мопеды. Потому пока откладываю на пару месяцев. Их судно вернут на рейсы в Японию, но точно не знаю когда. Решил я сказать парням правду. «Жаль, у нас заказчики есть, придется воспользоваться своими связями, хотя там намного дороже получается. Но ты, Миха, держи нас в курсе!» – расстроился Бабыкин. Я кивнул головой, мол, проблем нет. Как только, так сразу. Бабыкин отошел, а Калюжный продолжал стоять возле меня. Он явно что-то хотел спросить у меня. Наконец он решился. «Михель, мы с компанией летом планируем поехать на Камчатку. Дней на десять. Вулканы, гейзеры и прочие прелести говорят очень красиво. В общем, мне хочется позвать с собой Катю, но как-то у меня с ней разговор не сложился». Начал несмело говорить калюжной. «Когда планируете ехать?» – спросил я. «В июле в начале. Там как раз будет погода нормальная», – сразу ответил Павел. «Не получится, Катя едет на гастроль в ГДР. Сколько продлится поездка, не знаю, но я тебе так, Паша, скажу. Зная свою сестру, смело могу утверждать, что с ней не получится, как с девчонками, которых вы катаете на байках. Она и девушка с характером, ей нужны серьезные отношения, но на первом месте у нее стоит музыка. Если ты готов с этим мириться, то можешь еще раз попробовать. Одно знаю наверняка. Моя сеструха в ближайшее время замуж точно не собирается», — ответил я. Про то, что Катюха слегка осадила Калюшного, я знал, она мне как-то рассказала. Павел ничего не сказал, просто пошел за Бабыкиным, который на улице уже завел свою хонду. Я же направился к мастерам. «Меха, ты на диагностику?» – спросил меня Блохин Женька по прозвищу Блоха. «Ага, посмотрите, будьте так любезны», – подтвердил я. «Закатывай свою красотку, я посмотрю», – подтвердил Блоха, направляясь к аппаратуре возле стены. Я закатил свой байк к Блохину, сам же отошел в сторону, к своим приятелям. Здесь же стоял Рыбин Гоша по прозвищу Рыба. Я давненько не был у парней в мастерской, так что удивился тому, что они грамотно расширились. «Смотрю, у вас помещений добавилось?» – подметил я, обращаясь к Рыбе. «Точняк, у нас теперь покрасочная камера есть. Машины на жестянку берем и на покраску. Два подъемника. Демон с плахой вкладываются». С гордостью произнес Гоша. Молодцы, конечно, парни, хотя и не принято в Советском Союзе заниматься нетрудовыми доходами. Но парней такой вопрос не волнует, и понятно почему. У Калюжного отец в КГБ, насколько я наслышан. В прошлом году генеральские погоны получил. «Вас милиция не беспокоит?» – спросил я у Рыбина. «Первое время участковый повадился, но с ним Птаха поговорил он и отстал. Только отомстить хотел, наверное. Потому что позже в УБХСС проходил. Только демон и Птаха вопрос закрыли. Больше никто не ходит», — ответил Гошиан. «Что и требовалось доказать. Есть связи наверху. Никто с ненужными вопросами не пристает. Мастерская слишком мелкая сошка, чтобы на ребят внимание обращали. Я предложил своим друзьям отойти в сторону, чтобы поговорить и посекретничать». «Как у вас дела с кассетами?» Задал я вопрос насчет нашего не совсем законного движения. «Я кассет накрутил на полгода, хватит. Если есть что-то новое, по времени вперед, то неси, запишем, летом продадутся», сказал Саня Волков. «Сейчас в неделю не больше сотни продается, наверное. Народ насытился», предположил Юра. сотня реализации тоже нормально? Рашид, ты когда в спортивный лагерь уезжаешь? Этот вопрос я задал Абдулину». «После пятнадцатого едем куда-то по Нанапу. Тренер говорит, что на пару месяцев не меньше, а может и на август останемся. Осенью соревнования начнутся. Я планирую первые места забирать», — ответил Рашид. «Я, похоже, все лето буду дома торчать. Родители могут в отпуск с собой взять, но я пока не давал согласия. Будем с Ленкой по местным озерам кататься. Заодно за кассетами присмотрю, если парни разъедутся», — сообщил Волков. «А я пока не знаю. Все будет зависеть от гастролей хора. Мне предложили попробовать в основном составе. Я же курить бросил. Третья неделя пошла, как стараюсь держаться». Йорка, похоже, гордился своим проявлением силы воли. Карпенко курить начал чуть ли не с первого класса. «Молодец будет, если окончательно бросит. Еще один факт изменения в этой реальности». Хоть маленький, но присутствует. Приятно, что я, хоть и косвенно, все же влияю на парней. А Саня Волков до сих пор с першиной. А ведь она его на два года старше. Я за него рад. Ленка девчонка симпатичная, с такой незазорно встречаться. Дождавшись, когда Блохин закончит с моим байком, я отправился во дворец молодежи. По пути заехал купить шоколада. Уже вошло в привычку одаривать вахтеров сладким. Мне не трудно, а людям приятно, что к ним проявляют внимание. Подъехал с другой стороны от центрального входа. Здесь уже стоит honda сестры. Посмеялся, как она пристегивает противоугонный тросик. Ей батя такой же, как у меня сделал. Закрепляет за заднее колесо и к перилам лестницы. Зато напротив окна, где сидят вахтеры. Они все качу знают, так что не позволят вандалам что-то снять с байка. Я поставил рядом с тачкой сестры свой байк и тоже пристегнул на противоугоночный трос. Как говорится... Береженого бог бережет. На входе угостил пожилого дядечку вахтера шоколадом. Меня вахтеры тоже хорошо знают. И побежал наверх, в помещение коллективов музыки и танца. Как только подошел к комнате коллектива время вперед, за дверями услышал музыку. Тихонько открыл дверь, просочился внутрь, присел на стул, сразу у дверей. Дело в том, что я услышал знакомую мелодию. Да, очень знакомую, причем из прошлой жизни. Я тут же начал насиловать свою память, где я мог слышать такой трек. В голове вертится мысль, а ухватить не могу. Под конец трека у меня щёлкнуло в голове. Долго не мог вспомнить, потому что в прошлой жизни я слышал песню. А здесь вместо слов играет скрипка. Композиция норвежской группы. У них ещё название странное. «Гриб-дождевик». А сам трек переводится как «Вот она идёт». Или «Которая снова здесь». В общем-то, что-то подобное. сочиненная Катей музыка не полная копия, но уж очень похожа. Как только закончилась эта композиция, ребята сразу начали играть следующую. Я сижу не отсвечиваю, чтоб не мешать. Вступление второй композиции. Звучит какая-то восточная дудка, потом вступают ударные и так далее. Скрипка ведёт соло. В общем, очень круто. А ещё, мне вторая песня тоже напомнила кое-что. Что именно? Какую-то музыку из моей первой жизни. Я снова напряг память. Что-то похожее вспомнил, но не уверен. Скорее всего, какой-то трек я мог слышать в машине или ещё где-то, но мельком. Тем не менее, музыка мне здорово понравилась, особенно дудка, на которой играл Гришин Олег, один из трубачей коллектива. Надо будет узнать у него, что за странный инструмент, но создает некий колорит арабских мотивов. Я громко захлопал в ладоши, когда композиция закончилась. «Привет, труженики музыкальной индустрии и будущие звезды мировой эстрады!» – громко поздоровался я. «Понравилось?» – спросила Катя, довольно улыбаясь. «Шикарно. Особенно Дудка. На восточные сказки походят звучанием», — ответил я, чем вызвал смех у всех музыкантов. «Не Дудка, а Дудук. Так называется армянская флейта. Мама с папой были в Армении, привезли мне в подарок», — пояснил Олег. «Дудук или Дудка — небольшая разница, как минимум для меня. А где у вас Арашевич? Как она вас оставила без присмотра?» — спросил я. «Олег, не обижайся на брата. Для него действительно нет разницы между кларнетом, флейтой и водопроводной трубой», махнула Катя рукой в мою сторону. Ребята коллектива засмеялись. Я ничуть не обиделся. Если бы Катя не прокомментировала мои слова, то очень сильно удивила бы меня. «А что? В водопроводную трубу тоже можно дуть, мне так кажется», — ответил я, чем вызвал очередной смех музыкантов. «Софья Яковлина и директор дворца улетели в Москву. Там должны утверждать наш репертуар в поездке». На мой вопрос ответил Антон Гранин. Накатен спич про трубу водопровода, и мой ответ ребята отреагировали смехом, который меня ничуть не обижал. Для них, похоже, тоже не секрет нашей пикировки с сестрой. Я обменялся рукопожатиями со всеми парнями, а девчонок приобнял. Такой способ здороваться с девчонками пошел от меня. «Народ, так вы совсем без присмотра? Кто вас за атамана вместо Ашерович?» Спросил я. «Катюша? Кто же еще? оно у нас всеми заправляет», ответила мне Валентина, клавишник коллектива. Екатерина что-то пометила в нотных листах у трубача Олега Гришина, ну или флитиста в данный момент. Она стала говорить ему, где он немного ошибся. В это время Дмитрий, он играет на ритм-гитаре, или соло оно у них называется, хотя мне без разницы. «Тоже мне нашлась, командирша, много на себя берет», пробурчал Коряков. Он сказал это тихо, но я услышал, так как стоял рядом с ним. Катя не раз мне жаловалась на этого Корякова. Наверное, завидует ей. Или он по жизни такой. Не знаю, почему Орешевич с ним не разобралась. Взяла бы да прогнала его. Другого на его место взять. Добрая внутренняя атмосфера в коллективе важна. Они же творческие люди. Может, я зря лезу. Но все же решил поговорить с этим Димой. «Дима, могу у тебя совета спросить? Только конфиденциально очень надо». Обратился я к Корякову, стараясь не привлекать внимание остальных ребят и девушек. Дмитрий удивленно на меня посмотрел. Пару минут размышлял, потом кивнул головой. Я пошел к выходу. Дмитрию ничего не осталось, как двинуться за мной. Мы вышли в коридор, немного отошли в сторону, чтобы никто не помешал нашей беседе. «Ну, говори, чего хотел?» – недовольно буркнул Дима. «Дима, чего тебе не хватает? Чего ты бурчишь и тянешь на сестру?» Я не повышал тон, стараясь не проявлять агрессию. «Много на себя берёт. Тоже нашлась королева. Не одна она сочиняет музыку». Начал сердиться Дмитрий. Мне Катя рассказывала, что Дмитрий пытается сочинять музыку, но делает это коряво. Просто берёт западные треки и пробует сделать аранжировку. Кажется, он даже обращался к Ашерович, но та не оценила. Хотя Катя считает, что Дмитрий талантливый гитарист, быстро схватывает то, что ему нужно сыграть. Вот только характер у него далёк от приятного». Я решил не давить на него, а попробовать донести до разума парня что-то внятное. Но только я хотел заговорить, как у Дмитрия резко сменилось настроение, ведь он старше меня на три года и, конечно же, считает себя более взрослым. «И вообще-то кто такой, чтобы лезть ко мне, Салабон? Иди к черту сестренку свою продуманную не забудь забрать!» – вызверился Дмитрий. Я стоял близко к нему, попробовал рукой. Кстати, не грубо, прижать его к стене, но он резко ударил меня по руке, отталкивая мою конечность в сторону. Я без замаха слева ткнул его в печень. не сильно Вырубать его я не собирался, просто пусть почувствует глубину своего заблуждения. Дмитрий согнулся, но я его выправил, прижав рукой к стене. «Дима, с тобой можно говорить по-другому. Да так, что ты писаться по ночам в кровати начнешь. Вот только моя сестра тебя считает талантливым гитаристом. Говорит, если ты уйдешь, то адекватную замену найти будет непросто. Сам подумай, чего ты добился в группе «Урал»? Играли на студенческих вечеринках?» «Мы на конкурс свои композиции посылали», — морщись произнес Коряков. «И что? Где результат?» — хмыкнул я. «Завернули. Сказали, что такая музыка позорит комсомольцев». Продолжая морщиться, осознался Дмитрий. «Наверное, рок». «Время просто ваше еще не пришло. Я тебе дам хороший совет. Не трепли нервы сестре. Настройся на плодотворную работу. У вашего коллектива на сегодня уже есть накшибательные результаты. Здесь ты наберешься опыта, поймаешь известность. А когда наша страна созреет к тому, что на эстраде зазвучит рок-композиция, сможешь уйти и создать свою группу. Но у тебя убьет багаж опыта и знаний, известность, которая тебе поможет начать с другими результатами. Так что не обижайся. Я по-дружески с тобой говорю. В жизни все просто. Сначала ты работаешь на репутацию, что в твоем случае и известность. «Потом известность будет работать на тебя. Тогда твою музыку не станут кидать в мусорную корзину. Без обид. Но Катю не трогай!» – произнес я и похлопал Дмитрия по плечу. Мы вернулись в помещение коллектива «Вперед время». Сестра сразу на меня наехала. Явно сердится. Глаза прищурила. «Ты куда Дмитрия увел? Мешаешь нам?» – сердито произнесла Катя. «Дима мне совет мужской дал, как правильно вести себя с девочками». Ответил я, обходя сестру сбоку, хотя она продолжала смотреть на меня подозрительно. А я обнаружил незнакомое лицо. Парень явно в кавказской национальности. Ранее его не видел в коллективе, хотя давно не забегал к ним в водоворец. Я подошел и притянул руку парню, вроде со мной одного возраста. «Привет, я Миха, брат Катя». «Привет, я Мурат». Меня Софья Яковлевна пригласила. Буду играть на этнических барабанах. «Кать, у вас увеличивается набор музыкальных инструментов?» Задал я вопрос уже сестре. «Моя сестра о музыке и музыкальных инструментах может говорить без остановки и много. Ее всегда легко склонить к этой теме. Мне рассказали, что дворец раскошелился и приобрел барабаны. Боги, конги, демби и дарбука». Сейчас они стоят на стойках, чтобы барабанщик мог играть стоя. Где разыскала Ашеровича этого дагестанца, непонятно. Как, собственно, мне непонятно название этих барабанов. Но сестра начала хвалить Амира. Он, дескать, круто улавливает ритм и всё такое. Кроме барабанов появился инструмент, который Катя назвала «Барчаймс». А по мне, так это обычные трубки вроде «Музыки ветра». «Такие появятся в будущем, почти в каждом доме. В общем, коллектив растет. Еще немного поболтав о разном с музыкантами, мне указала на дверь моя сестра. Я попрощался со всеми. С парнями вновь обменялся рукопожатиями. Подошел и к Дмитрию. Он нехотя протянул мне руку». «Малой, вали по своим делам, ты намешаешь распорядилась сестра. «Я спорить не стал. К тому же меня ждут у ветерана войны в гостях». Из дворца проскочил домой. Прихватил с собой диктофон «Летучая мышь». Проще записать на всякий случай то, что расскажет родственница Марии гавриловна «Встретили меня просто по-царски. Тимурова настряпла пирожков и чебуреков. Ой, чую, я обожрусь. А если не обожрусь, то съем много. Был бы хохлом, остальное мог бы надкусить. Сестра Марии Гавриловны не родная, а двоюродная». Сама Левтина Фёдоровна родилась в Ленинграде. Там же выросла и пережила блокаду во время войны. Мне она понравилась. Добрый взгляд. Но в то же время видно, что человек многое повидал в своей жизни. Она не намного старше Марии Гавриловны, однако полностью седая. Ростом невысокая. Хотя при моём росте большинство людей можно считать невысокими. Тимофей Макарович ещё не пришёл с работы. Но женщины усадили меня за стол. Потчевать выпечкой и поить чаем. «Для начала поговорили о моих успехах. Обе женщины с интересом расспрашивали о моих планах в дальнейшем творчестве. алевтина Левтина Фёдоровна удивилась, что такой молодой я, а уже член СПМ. По разговору я понял, что Ширинова женщина образованная, очень даже интеллигентна умеет слушать и слышать». «Удивительно вы, Михаил Викторович, вроде юношу лежу перед собой, а чувствуется, будто разговариваю с опытным мужчиной», — польстила мне Ширинова. Я никак не стал комментировать это замечание, мы уже хорошо перекусили пирогами и чебуреками, так что я предложил перейти к рассказу о Ленинграде во время войны, достал свой диктофон и приготовился слушать. До войны я поступила в Корабеле строительный институт, даже успела проучиться два года. Вот только началась война, я, как и все комсомольцы, отправилась в военкомат, но мне сразу отказали. Брон института. Рон приближался к нашему городу. Я вступила в отряд МПВО. Город бомбили. Сбрасывали зажигалки, мы их тушили, как и сами пожары. В промежутках между дежурствами выезжали за город, копали противотанковые рвы, строили укрепления для обороны города. Начала свой рассказ Алевтина Федоровна. Я слушал эту женщину и поражался тому, как молодые девчонки превращались в защитников своего города. В глазах Алевтины Фёдоровны грусть и скорбь тех лет. «В августе еще не было бомбежек. Наш отряд привлекли к патрулированию города, ведь к нам забрасывали немецких шпионов. Да и кроме шпионов хватало всякой нечисти. Нам выдали пистолет ТТТ и свисток Несколько раз сводили в тир, чтобы научить пользоваться оружием». «Вам довелось арестовать кого-то? Например, из преступников или шпионов?» — задал я наводящий вопрос. «А как же?» В августе 41 я первый раз застрелил ограбителю. Помню, переживала по этому поводу сильно. Стрелять меня научил лейтенант НКВД, Мочалов. Объяснил и показал, как стрелять двойками, как тренировать руку, чтобы пистолет не качался в руке. В свободное время я держал на вытянутой руке утюг. Здорово помогало в тренировках. А Мочалов погиб в конце земли 42 -го. Брали десант немецких парашютистов. Жаль, хороший был мужчина. Ко мне проявлял симпатию продолжал рассказывать Ширинова. Отряды МПВО готовились к противодействию от зажигательных бомб. Они очистили чердаки домов от хлама, который способствовал пожарам. Покрывали деревянные перекрытия кровли суперфосфатом, который не позволял загораться сразу. Сбрасывали зажигалки с крыш во дворы, где их тушили песком. Позже, когда появились огнетушители, таскали их на крыше. Если в сентябре дежурили по 8 часов, то позже доводилось дежурить по 16 часов. Зачастую спали прямо на чердаках, чтобы не тратить время на дорогу домой. Я три часа записывал рассказы о Левтины Федоровны, но понимал, что мне предстоит немалая работа в сборе материала о блокаде города революции. «Михаил Викторович, вы приезжаете к нам в Ленинград. Я познакомлю вас со многими участниками и живыми свидетелями блокады», — предложила Ширинова, когда я засобирался домой. «Обязательно, но мы еще с вами поговорим. До середины июня я, скорее всего, буду в Свердловске». «Приходите, я еще неделю точно буду гостить у сестры», — согласилась алевтина Федоровна. На выходе из гостей Мария Гавриловна всучила мне пакет с пирогами и чебуреками. Как я не отказывался, пришлось взять. Домой приехал в восьмом часу вечером. Дома вся семья, даже Катя. Ее байк стоит у подъезда. Мама уже накрывает ужин на кухне. «Где тебя носит? Мы уже ужинать садимся. мой руки и за стол!» – проворчала мама. «Ужинать всей семьей у нас в некотором смысле ритуал». Не скажу, что получается всегда, но мама к этому стремится, а мы не возражаем. Во время ужина, как правило, делимся новостями и событиями. «Малой, помнишь, мы с тобой описывали технологию строительства многоэтажек?» – спросил отец меня. «Конечно, помню, пап», – ответил я. Стало любопытно, как там продвигаются делам. «Проекты готовы». Руководство завода решило построить опытные дома на улице Победы. Многоквартирный дом встанет по адресу Победы 24. Два корпуса. И еще один, по адресу Победы 34. Тоже два корпуса. Этажность на 20 этажей. Видел, наверное, что там огорожена строительная площадка. Свою будут забивать. Котлован глубже. С учетом монолита подземного паркинга. Хотя никто не понимает, зачем нужен паркинг, но проектировщики приняли такое решение. По этому поводу такие страсти разгорелись. Но утвердили. «Мне выписали премию в 120 рублей». «Хотел с тобой поделиться, но у тебя и без этого денег куры не клюет». Отец даже хохотнул после последней фразы. Мама улыбнулась, радуясь за отца. Зато Катя молчать совсем не собиралась. «Пап, а ты со мной поделись вместо малого. Мне много денег на бензин надо. Не успеваю заправлять». «Хорошо, дочка. Как получу, так сразу поделюсь», — согласился отец. Катя довольная заулыбалась. «Не припомню хоть один случай, чтобы батя отказал Екатерине». «Как у вас дела на опытном производстве? Есть что-то новое?» — поинтересовалась мама у отца. «Наращиваем выпуск чемоданов и рюкзаков» в том числе поясных сумок, школьных ранцев. Чемоданы на экспорт пошли. А еще разрабатываем чемоданы из пластика. Но это зависит от поставщиков, они нам корпуса будут поставлять. Хотя на совещаниях в задоуправлении ставили вопрос о том, что корпуса свои делать можно. Например, на территории в поселке Красный, где собирают стиральные машины малютка. Ах, да. Принято решение ставить цех по швейному производству джинсовых брюк и курточек. Я малого идею подкинул. Просто взять импортные товары и скопировать. Таким образом сможем избавиться от дефицита такого товара. Руководство меня поддержала. Материал поставят из Индии. Ещё откуда-то точно не знаю поставщиков», — ответил отец. «Значит, мой пример о копировании всё же сработал». «Ну и правильно. В будущем китайцы именно с копий начинали, а потом обогнали в экономике весь мир. После ужина сестра засобиралась кататься на байке». «Малой, ты поедешь сегодня на сборище рокеров?» «Поработать над книгой надо. Может, позже. А где сегодня собираются?» «Часов до десяти будут все у космоса, потом, скорее всего, на трассу поедем», — ответила Екатерина. «Сестра стала чаще ездить на сборыща рокеров, нежели я. Обычно забирает свою подругу каверину и едут развлекаться в компании свердловских рокеров. Катя укатил, а я сел за очередную часть «Войн в темноте».